Постепенно Херриган расслабился и опустил пистолет. «Нервы, наверное», – подумал он. «Я становлюсь психом». «Просто я слишком стар для этой игры. Давненько уже хожу по краю. всё испытываю судьбу. Может, пора бросить все и переселиться на какую-нибудь маленькую ферму, пока я еще со щитом». Он двинулся назад к лестнице, перестав обращать внимание на свои ощущения не осознавая присутствия враждебного существа, которое находилось в такой опасной близости. С лестницы на крышу ворвался Дэнни Арчулета в сопровождении десятка полицейских в пуленепровиваемых жилетах с револьверами и автоматическими винтовками. Он на мгновение задержался, чтобы отдышаться. Полицейские тут же образовали круг, держа под контролем всю крышу. «Майк, ты в порядке?» «Да, все нормально», – ответил Херриген, испытывая непонятную тревогу. «Он что, теряет остроту восприятия или просто превращается в психа?» «Он мог поклясться, что там у него за спиной кто-то есть». Херриген осторожно подошел к краю крыши и неуверенно посмотрел вниз. Он боялся высоты, хоть и стыдился в этом признаться. Арчулета поступил так же. Для Дэнни не существовало этой проблемы. Арчилетта рассеянно потрогал золотой медальон на шее, служивший ему талисманом. Такая уж у него была привычка. Он делал это часто, особенно когда испытывал стресс. Увидев тело колумбийца, распростертое поверх стойки закусочной, он хмыкнул. «Мне надо спуститься», – нервно бросил Хериген. Херриген. не знал, что он боится высоты, хотя вряд ли еще кто-то догадывался об этом хериган отошел от края и повернулся к полицейским обыщите крышу быстро и кратко отдавал он приказание идите сверху вниз проверьте каждый этаж возможно остался кто-то еще опечатайте здание он повернулся к артчулете пошли они начали спускаться по лестнице по-прежнему держась настороже готовые к тому что в здании может оказаться еще кто-нибудь из бандитов Очутившись на этаже, где на них напал колумбиец, они прошли через открытую дверь в комнату, откуда он выбежал. У двери с понурым видом стоял полицейский Андерсон из новобранцев, а Леона Кентрелл осматривала комнату. Хериген с Ферчулетой вошли и застыли на месте. Комната напоминала бойню. Она вся была забрызгана кровью, а на стенах виднелись сотни ямок от пуль, выпущенных автоматическим оружием. Херригану и прежде доводилось видеть места, где совершались убийства, но подобного он еще не видел никогда. «Господи!» – тихо сказал он, глядя на три тела, лежащие на полу. Создавалось впечатление, что скорпионов убили, а трупы разбросали. Леона, стоявшая с опущенным к ноге револьвером, молча смотрела на одно из этих тел. Она словно оцепенела. Херриган подошел к ней и тоже посмотрел на труп. Колумбийц лежал на спине, лицо его было залито кровью, а грудь представляла сплошное кровавое месиво. Казалось, у него взорвалась грудная клетка, а края огромной раны оплавились, будто их кто-то прижигал. Арчулетто принялся обходить комнату, осматривая следы от выстрелов и измеряя углы траектории полета пуль, пытаясь представить, что же тут такое могло произойти. «Черт!» – выругался Херриган, глядя на труп. Леона, выходя из оцепенения, вскинула на него глаза. «Что всё это значит, черт побери?» – спросил Херриген. «Их разрезали на куски», – ответила Леона. «Кто это мог сделать?» Она внимательно посмотрела на Херригена, который принялся ходить по комнате, стараясь запомнить все детали, отмечая положение тел, обращая внимание на валявшиеся кругом гильзы, на сотни дырок от пуль в стенах. Он никак не мог понять, что же тут случилось». Никак не мог уразуметь смысла происходящего. Эта бойня вообще казалась ему бессмысленной. Да и от чьей руки умерли эти люди? Возможно, их тут кто-то поджидал, сказал он. Но кто, спросила Леона. Быть может, это банда с Ямайки? Как и Херриген, она подумала о недавнем соперничестве между двумя наиболее сильными группами по сбыту наркотиков не только в Лос-Анджелесе, но и в других городах страны. «Это не их стиль», – возразил Херриган. «Да и куда же к чертям собачьим они тогда подевались?» Вопрос был уместный. Если соперничающая банда проникла в штаб скорпионов и устроила в нем засаду, значит, когда скорпионы отступили после перестрелки на улице, те находились внутри здания. Как же в таком случае им удалось так быстро перебить колумбийцев и выбраться. Их не видел ни один полицейский, а ведь все здание было окружено... Херриген повернулся к андерсону по-прежнему стоящему у двери. «Никто не должен заходить сюда, пока не прибудут эксперты», – приказал он. «Ни один человек». Он повернулся к Корчулете и Кентрил. «Ну, ребята, встряхнитесь. Порядок вам известен. Тщательно обследуйте комнату. Мне нужно знать все. Положение тел, кусков стекла, траектории полета каждой пули. Абсолютно все». Херриген не хотел, чтобы до прихода экспертов кто-нибудь заходил в комнату. Но его детективы превосходно умели делать предварительный осмотр, ничего не нарушая и оставляя картину преступления в первозданном виде. А ему хотелось как можно скорее отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Это была загадка, а загадок он не любил. Кто мог проникнуть сюда и убить трех скорпионов? Кто вселил ужас в бандита, который выскочил из этой комнаты, как будто за ним гнался сам дьявол? И как же, черт побери, кто-то мог выбраться отсюда невидимым? Все казалось просто невероятным. Однако все это произошло на самом деле. В дальнем конце комнаты Арчулета изучал следы от пуль, пытаясь воссоздать картину перестрелки. Лицо его было напряжено и выражало недоумение. Он приблизился к полуоткрытой двери в маленькую комнату. Держа оружие наготове распахнул дверь. За ней оказалась грязная ванна со сломанным смесителем. Краска на стенах комнаты облупилась, на полу медленно расползалась лужица крови. Арчулета нахмурился. Вдруг откуда-то сверху упала большая капля. Это была кровь. Одновременно ему показалось, что он услышал над головой какое-то едва уловимое движение. Быстро вскинув оружие, Арчулета отступил назад и на секунду, всего лишь на секунду почувствовал какое-то движение около слухового окошка, как будто на фоне закопченного стекла колыхались волны жара. Однако внимание его тут же отвлекло тело, висящее вниз головой. Труп был подвешен за пятку на оконной ручке. Вернее, пятка была просто насажена на ручку. Не дать не взять кусок говядины, подвешенный на крюк. Арчулеты точно ветром сдуло. «Майк!» – позвал он хриплым голосом. Херриген появился из-за его спины. Он увидел кровь на полу и его взгляд последовал за взглядом Арчулеты к телу, свисавшему из слухового окошка. Он молча смотрел на него. Арчулета взял швабру и повернул труп. На груди оказалась такая же зияющая рана, как и на других телах. Херриген молча уставился на нее. «Убили его там», – сказал Арчулета, кивнув в сторону комнаты. «А потом кто-то», – он замолчал. «Футов 20 затем проговорил он, прикидывая на глаз высоту. Арчулета оглядел крошечную комнату. «Не лестницы, ни веревки». Он показал головой, раздумывая о том, сколько весит тело. Наверное, фунтов 160-165, он бросил взгляд на крупного и сильного Херригена. Затащить его туда не смог бы даже ты. В дверях у них за спиной появился сержант Риджер. Он увидел свисавший со слухового окна труп и в ужасе попятился. Понадобилось время, прежде чем он обрел дар речи. — Лейтенант, — сказал он тихо, — прибыл мистер Хайнеман. Риджер немного помолчал. — Он хочет, чтобы мы все немедленно ушли отсюда. — Сука! кин сын с раздражением проговорил Херриген, приехал все-таки. И почему этот чертов Хайнеман не сидит за своим столом, где ему самое место? Когда они уже спускались по лестнице, оставив Андерсона стоять на страже у двери, под потолком ванной комнаты послышался слабый шорох. Висевшее тело просунули через слуховое окошко, как будто оно совершенно ничего не весело.